В этот вечер корсары веселились в ожидании завтрашнего богатого дележа и ядовито посмеивались над неожиданной уступчивостью Деривароля. Но едва лишь рассвет забрезжил над Картахеной, причины этой уступчивости стали понятны. В гавани на якоре стояли только Арабелла и Элизабет, а лахезис и атропа сохли на берегу, вытащенные туда для заделки повреждений, полученных в бою. Ни одного французского корабля на рейде не было. Поздней ночью... Они бесшумно ушли из гавани. Только три маленьких, чуть заметных паруса в западной части горизонта напоминали о французах и деревороле. В Картахене остались с пустыми руками не только обманутые им корсары, но и DQC вместе с добровольцами и неграми с острова Гаити. Дикая ярость объединила пиратов с людьми DQC.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 Если же он останется, то люди его и по начнут дикий грабеж вместе с командами других пиратских кораблей. Но пока Блат размышлял, его люди вместе с людьми Хактурпа, озлобленные против Деревороля, решили этот вопрос за своих капитанов. Деревороль вел себя как подлец и мошенник, а потому он заслужил наказание. Значит, у этого французского генерала, нагло нарушившего соглашение, можно было взять не только одну пятую захваченных ценностей, но всю добычу целиком,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 Корсарские корабли подошли к шлюпкам и обломкам, за которые цеплялись моряки стонущего корабля. Чтобы подобрать всех спасшихся и утопающих, Арабелла и Элизабет убрали паруса и легли в дрейф.